Глава третья. Змеиный венец. Когда совет вождей завершился, и стоявшие за спинами Сааров ближние воины разнесли весть о том, что 12 великих родов провозгласили Ширама с Арсаном Накхарана, Каст решил было, что на этом дело завершено. И теперь пора готовиться к веселой, ну, панакским понятиям о веселье, конечно, пирушке.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 мазать лица сажей и вырисовывать на руках подобие чешуи. Иные из них, видно, считались мастерами своего дела. К ним ожидали своей очереди по нескольку человек, а те сосредоточенно выводили на зачерненных лицах белые узоры. Каста чувствовал себя брошенным и позабытым. Не то, чтобы никто не обращал на него внимания,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 Хаста повернулся и вновь увидел Маргу. — Почему? — Я советник Ширама. — Ты — жрец и свархи, резко ответила Накхине. — Сар-сан оказал тебе незаслуженную честь, дозволив остаться так близко к престольному камню. Иди и встань вон туда, к ним. Она махнула рукой в сторону шести женщин, которые остановились чуть ниже, не доходя до вершины холма пары десятков шагов. — Если я жрец, так отведи меня к жрецам! — раздраженно ответил Хаста, которому изрядно надоело высокомерие приставленной к нему няньки. Марга удивленно взглянула на него, потом хмыкнула. — У нас нет жрецов. Есть сестры Наи, но им сейчас точно не до тебя. А эти женщины не абы кто.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 Он пробормотал приветствие, но ответа не дождался. Взгляды молодых на Кхине были устремлены к вершине холма. Хаста пожал плечами и принялся украдкой рассматривать жен своего друга. Хотя их лица оставались нераскрашенными, и в руках не было мечей и круглых щитов с острым шипом посредине, выглядели юные женщины весьма обоинственно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 Хаста, как завороженный, уставился на серебристую змеиную морду, которая неумолимо приближалась к холму. Через миг он усмехнулся, подавляя в душе стыд. — Дружище, ты совсем рехнулся от страха перед Накхами, — укоризненно сказал он себе. — Или ты никогда не видел, как господь Исварха на солнцеворот убивает первородного змея? или сам не был однажды этим змеем, вернее, плясуном, который прятался внутри него. Голова змеи, серебристая, с распахнутой пастью и острыми клыками, была надета на голову женщины в черном, видимо, верховной жрицы матери Найи. Следом, положив ей на плечи руки, следовали другие женщины. На их спинах сверкала металлическая чешуя.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 Вернее, в пасти огромной змеи блеснули два длинных острых клинка. Точь-точь ядовитые клыки. Всякие звуки на холме и вокруг него затихли. Над холмом повисла тишина, словно каждый ног в долине затаил дыхание. Клинки стремительно мелькнули в воздухе, и змея ударила шрама клыками в лицо. Хаста невольно ойкнул и тут же получил такой тычок между лопаток, что упал на колено, едва не угодив прямо на свернувшуюся ног гадюку. Та недовольно зашипела, но отползла в сторону, не тронув обмершего жреца. Многоногий хвост развернулся. Хаста вновь увидел колено преклоненного шрама. По его щекам текла кровь, но Сарсан совершенно не обращал на это внимания. Клинков в руках у женщины больше не было. Теперь она держала серебряный венец. Хаста неплохо разглядел его. Серебряный обруч из переплетенных змеиных тел должно быть двенадцати по числу родов. Над обручем на одинаковом расстоянии виднелись головы со скаленной пастью, в каждой из которых мерцал драгоценный камень. Верховная жрица торжественно возложила серебряный венец на голову Ширама. И замерший народ взорвался криками ликования. Хаст осторожно поднялся и вернулся на свое место. В это время жрицы подвели Ширама к резному камню, усадили на него, окружились сзади полукругом и запели торжественную песнь. Как показалось, Хасти почти целиком состоящий из имен должно быть предков Сарсана. Между тем Саары один за другим подходили к шраму. Седовласая предводительница рода бунгар поднесла Сарсану меч по серебренных ножнах, за ней последовали другие. Каждый из глав великих родов нес одно из царских сокровищ.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 Всю ночь Хаста не мог заснуть. За узкими бойницами, заменявшими у Накхов обычные окна, с грохотом перекатывался через торчащие из воды каменные клыки бурный поток. Когда рыжий жрец издали увидел родовое обиталище Саарсана, у него похолодело в животе, затем в руках и ногах, и спина покрылась липким потом.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 связанные вместе высокими стенами. «Надеюсь, добираться туда мы будем не вплавь?» Глядя на несущиеся внизу в потоке клочья пены, со вздохом спросил он. Шрам расхохотался. «Нет, мы перелетим, как птицы». «Боюсь, что я окажусь скопой». «О чем ты?» «Когда рухну вниз, скажи всем, что я отправился ловить рыбу». Сарсан дружески хлопнул ближнего советника по спине. «Все будет хорошо. Тебе нечего опасаться». Хаста хмыкнул. «Помню, ты мне такое уже говорил. Перед тем, как я лишился штанов под столичной твердыни Накхов». «Здесь у тебя будет сколько угодно штанов».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 «Мне нельзя жениться», — ответил Хастус с содроганием, представляя себе выводок сестер Ширама, мало уступающих Сарсану с сырепости нрава. «Тот, кто живет с женщиной, служит женщине, — говорят в храме. А моя жизнь всецело отдана...» Ширам поднял руку, останавливая его. «Твой бог сварха, всякий день поднимается в небеса и спускается за край земли. Неужто ты и впрямь думаешь, что он изменит свой ход, если ты, наконец, станешь настоящим мужчиной? Я не верю, что Исварха велел жрецам оставаться вечными мальцами. Уж скорее это придумали сами жрецы, чтобы Гомон, спорящий в храме Жон, не мешал им петь гимны». Сарсан возвел взгляд к небу и лукаво добавил. «Может, ты расскажешь мне, чем таким занимается Исварха ночью, если поутру его лик выглядит таким разрумянившимся?» Хаста едва сдержал улыбку, стараясь во что бы то ни стало сохранять благочестивое выражение лица. Ширам улыбнулся и заговорил снова. Накини совсем не таковы, как взбалмошные надменные женщины-арьев».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 Первая мысль, явно доставшаяся ему в наследство от нищего мальчишки, обитавшего на яблонях в чужом саду, была — немедленно сбежать. Войско Накхов готовилось к походу. Небывалому походу, которого еще не знала Аратта. Не то чтобы прежде Хасти не доводилось ходить с войсками, но он старался держаться в стороне от битв. Удавалось не всегда.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 Пожелает ли его слушать? Не вызовет ли это раскола? Найдет ли он верные слова, чтобы грядущий поход в защиту законного наследника не превратился в обычный кровавый набег? А если быть честным, какое мне дело до того, что накью чинят в землях Аратты? По привычке возражал он сам себе. Разве Арадта когда-то была ко мне милостива? Когда б не прихоти с Вархии доброта святейшего Тулума, я бы уже давным-давно был мертв, а если бы и выжил, наверняка бы бродяжничал, потешая народ на торжищах. Подумать только, он, бывший нищий сирота, доверенный лазутчик верховного жреца, вдруг стал одним из вершителей судеб страны».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 От подобных утешений у хасты и вовсе подкосились ноги. Сарсан подхватил его и потащил за собой, так что жрец едва поспевал за ним. Отдохни, ты утомился с дороги, <заботливо)>, заботливо сказал Шрам, велев одному из поспешивших навстречу воинов проводить почтеннейшего советника в отведенные ему покои.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 под неизменным раскрашенным двенадцатиглавым змеем, стоящим на почетном возвышении, из черного смоленого камня торчал светлый, как месяц, клинок. Посреди всего этого великолепия стояло нечто вроде длинного ящика, засланного, а вернее сказать, забросанного медвежьими и волчьими шкурами. Ничего больше здесь не было. Оружие на стенах, алтарь, скрипучая лежанка и ветер, по-хозяйски гуляющий под сводом и подвывающий в бойницах. Касте не спалось. Какой-то миг ему начало казаться, что развешанное по стенам накское великолепие тянется к нему, желая напиться его крови. — Что я тут делаю? — шептал он себе под нос, крутясь сбоку-набок под ворохом шкур. — Зачем я тут?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 — раздумывал он. Я добрался до шрама, передал ему предложение о союзе, и теперь со спокойным сердцем могу возвращаться в столицу. А дальше уже не мое дело. Будет война, и пусть Господь Солнце подарит победу достойнейшему. Но как-то глупо получится. Побулькал, будто вода в котелке, и сбежал. Выкипел? Гаста тяжело вздохнул и зарылся глубже в шкуры. Завтра поутру вожденахов прибудут сюда и, принеся жертвы своей матери-змеище, отправятся в поход. Сколько людской крови прольется, почем зря. Я могу сделать, чтобы этой крови было меньше. Могу постоянно напоминать Шараму, что он воюет не против Аратты, а за справедливость. Он послушает меня.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 Тут ему снова припомнилась Айха, милая и нежная, с костями птиц, плетенными в спутанные рыжие волосы. Он дал ей слово и должен его сдержать, иначе Исварха будет глух к прочим его словам. Но как и когда? В задумчивости он прислушивался к завываниям ветра, и они напомнили ему плащ мохначихи, уезжавший прочь от границ Аратты. Как? И когда? Рев боевых труб вдалеке на миг заглушил ветер. Ну вот и все. Цары ведут свои отряды. Быть может, завтра мы выступаем.